Глава девятая. Ночь прошла вполне спокойно. Иногда сквозь сон мне казалось, что за стеной и за дверью скрежетали зубами драконицы, а заодно и выли от бессильной злобы, но на провокации они так и не решились. Знали, что им будет только хуже и достанется по первое число. Поэтому я неплохо выспалась, хотя вставать пришлось в шесть утра. Подскочив с кровати, я быстро привела себя в порядок. Затем натянула нашу форму, к этому моменту я уже настолько привыкла к тому, что учусь в Драконьем Королевстве, что стала считать скаймер своей Академией. Так вот, я надела темно-синюю с золотом форму скаймера нижнюю и верхнюю туники, штаны и куртку, цветом похожие на те, которые были и у Академии Неринга. «Можно сказать, это знак свыше», — сказала самой себе, завязывая перед зеркалом косу. «То, что мы вступим с ними в союз, и на последнем испытании у нас будет уже не четверка, а целая восьмерка. Закончив со сборами, вышла из комнаты, конечно же, приняв перед этим все меры предосторожности, потому что желудочные проклятия в мои планы на ближайшее будущее не входили. Но никакой опасности в половину седьмого утра меня не поджидало. Зато уже я сама дождалась Кай в большой гостиной на первом этаже и констатировала, что подруга выглядела заспанной, а глаза у нее лихорадочно поблескивают. На мой вопрос Кай призналась, что ночью она почти не спала. Поворочилась в кровати до рассвета, внезапно осознав свалившуюся на их четверку ответственность. Переживала, что и как. Боялась, что они могут подвести. «На нас все надеются. И в Академии, и на нашем острове», — пояснила мне. «Слишком давно никто из Академии Неринга не участвовал в турнире «Десяти островов». А у нас появился шанс туда попасть. Даже мэр Неринга прислал нам письмо с приглашением на официальный прием, если мы выиграем. Но я не подведу», — добавила Кай. «Парни могут на меня положиться». «Ну, про себя я ничего такого обещать не могу», — пожалуй, плечами. «Потому что если мы будем рядом с Гранью...» «Мне так сказали», — туманно отозвалась подруга. «Так вот, никакой нормальной магии возле Грани нет. Есть только ненормальная, но я бы на нее не рассчитывала. А без магии от меня так себе толк». Я посмотрела на Кай. «И вот еще крыльев у вас тоже там не будет». На это Кай вытаращила глаза, пробормотав, что она что-то такое подозревала но пока еще все вилами было по воде писано, и мы прекрасно это понимали как и то что тревожится заранее нет никакого резона поэтому мы отправились в столовую где плотно и с удовольствием позавтракали собрались в восьмером и ели поглядывая на наших соперников за дальним столом одетыми в зеленую и черную формы заодно отгородились от них защитными заклинаниями но провокации со стороны четверок из ханвара и вердинга так и не последовало Похоже, они, как и мы, решили оставить выяснение, кто из нас сильнее до большой игры. «А если это все таки грань?» произнес Киран, когда Кай поделилась с парнями, дошедшими до нее слухами. «Что это может означать?» И, конечно же, сразу посмотрел на меня. Вот и остальные тоже уставились. «Ничего», — сказала им. «Вернее, там почти ничего не будет. Ни магии, ни драконии ипостаси, да и время, кажется, словно остановилось. Свет тоже только условный, рассеянный» а звуки распространяются так, словно кто-то говорит в жестяное ведро. «То есть вообще никакой магии?» — переспросил у меня Роин. «Кое-какая все будет», — уклончиво отозвалась я. «Но какая именно, я могу сказать только тогда, когда пойму, насколько близко мы окажемся к грани. Чем ближе, тем больше шанс, что вообще никакой. Разве что может быть доступно несколько своеобразных заклинаний из Высшей». «И ты их знаешь», — уверенно произнес Киран. Я закатила глаза. Это будет видно только на месте. Может, нас вообще закинут не грани, а в драконий рай, где вы все сделаете сами, а я лишь порадуюсь за вас и наслажусь собственной бесполезностью». Но не тут-то было. Уже скоро за нами явились представители организационного комитета в составе шестерых драконов. Трое увели наши две четверки в одну сторону, а еще трое наших соперников в другую. Заодно на нашей стороне, которая оказалась на пустующем стадионе, где плотники разбирали вчерашние трибуны, я увидела Берга и его напарника из транспортной компании «Хвосты и крылья». Те снова принесли с собой «нет, не клетку, а всего лишь седло». Я приветливо им помахала, тогда как четверка из Неринга уставилась на них в полнейшем изумлении. До этого меня несколько раз спрашивали, как я доберусь до места проведения большой игры на что я отнекивалась, заявляя, что собственным ходом. И теперь этот ход прибыл. Тем временем наши проводники велели всем участникам держаться вместе, не отставать и ни в коем случае не вступать в контакты с пролетающими мимо драконами. Затем команда Неринга в таком же удивлении наблюдала за тем, как устанавливают седло на спину Берга, перекинувшегося в дракона, а потом, как я, бесстрашная человечка, так мне казалось, довольно ловко уселась ему на спину мне пристегнули ноги к стременам я активировала заранее оговоренные с бергом заклинания чтобы не замерзнуть в полете после чего мы поднялись в воздух полетели все дальше и дальше от неринга мимо неизвестных мне то обжитых то необжитых островов и направлялись мы на запад солнце поднималось за нашими спинами все выше и выше освещая нам путь и еще через пару часов мне стало понятно что грань все таки будет потому что ее тусклый, словно впитывающий в себя дневной свет ореол, появился на горизонте, и мы уверенно двигались прямиком к нему. Затем прошло еще минут тридцать. Я не могла сказать этого наверняка, потому что грань, казалось, поглощала не только свет, но и время, а заодно пробиралась в душу, питаясь всем тем хорошим, что было у человека внутри. Так вот, примерно через полчаса черная стена магической аномалии уже протянулась во все концы, занимая собой все пространство снизу доверху. И пусть не так давно я проходила через грань и спокойно это пережила, а заодно сталкивалась с ней и раньше, сейчас, признаюсь, мне очень хотелось оказаться как можно дальше отсюда. Но сделать этого не имелось никакой возможности. Для меня, пристегнутой к седлу на спине у крылатого ящера, да еще и на огромной высоте. Поэтому оставалось лишь собраться с мыслями и духом и перестать паниковать. Заодно поглядывать по сторонам, размышляя, как относятся к грани в драконьем королевстве. Если честно, я понятия не имела. За то время, которое я провела в Талмирине, мне не довелось этого узнать, потому что голова у меня была забита совсем другим. Валири же нас такое не волновало. Куда больше тревожило то, чтобы грань не исчезла, и драконы не принялись лезть на нашу сторону, диктуя свои правила и порядки. А потом не вышла бы война, и не случилась бы очередная Равенна морс. Заодно я вспоминала, как провела две своих летних практики неподалеку от грани. Меня взяли в исследовательскую группу от нашей академии, и я помогала магистрам, чем могла. Мы изучали влияние излучения гигантской аномалии на магические поля, пытаясь найти взаимосвязи и выяснить, какие из заклинаний могут работать, а какие утрачены безвозвратно из-за близости к грани. Выводы были неутешительные. Почти все утрачивалось но кое-что путем сложных магических комбинаций и ухищрений все же удавалось заставить работать. В общем, мне нашлось над чем подумать и что вспомнить, сидя на спине у Берга, и я едва не пропустила тот момент, когда мы стали сворачивать к показавшемуся в сером сумраке куску суши. Затем начали снижаться, а потом мы приземлились на том самом острове. Драконы сели на серую площадку рядом с темными водами озера, после чего я, выбравшись из седла, попрощалась с Бергом до вечера. Он пообещал явиться за мной на это самое место к пяти часам. Пожелав удачи, Берг улетел, а до меня донеслись недовольные голоса соперников, заявлявших, что они уже полчаса как ждут и что из-за нас задерживается начало игры. И все это вышло, конечно же, из-за человечки. Зачем меня вообще понадобилось брать с собой? «Не обращай на них внимания», — произнесла Кай, хотя я хотела сказать ей и остальным то же самое. Все в порядке, отозвалась я. Ну, в относительном. Наши соперники за 30-минутное ожидание уже успели привыкнуть к окружающей действительности, тогда как мы принялись оглядываться. Приземлились мы на поросшем жухлой черно-желтой травой берегу озера. Вода в нем выглядела черной, но я уже знала, что таким образом преломляется свет от грани. Конечно, магическая аномалия вызывала определенные изменения в водной структуре, но ядовитой она от этого не делалась хотя пить ее все таки не стоило. Раздражение на коже вода тоже не вызывала, правда, находиться в ней было неприятно. Как и в этом самом месте, но это был всего лишь ментальный эффект из-за близости грани, которая особой опасности нам не представляла. Физической опасности я имела в виду. Зато на нервы грань действовала только так. Да, магия у нас тоже пропала, ну, почти вся. Но крылья драконы пока еще не потеряли, и меня это радовало потому что мне хотелось, чтобы Берг поскорее вернулся и забрал меня с собой. Но впереди нас ждала большая игра, и я терялась в догадках, что придумали организаторы. Наконец, две наши восьмерки выстроились на краю озера. Отсюда виднелся далекий противоположный берег, и мы принялись слушать правила. Они оказались довольно замороченными. Нам сообщили, что игра будет проходить на другом берегу, до которого можно добраться на крыльях. Произнеся это, вещавший организатор немного запнулся, и я подумала, что с этим возникнут определенные сложности. «Там вы найдете островы старых кораблей. Это остатки древнего порта. Когда-то на этом острове находился оживленный морской город, но возникшая после катастрофы аномалия полностью его уничтожила». «А это озеро», — подала голос Кай. «Выходит, часть того моря?» Организатор кивнул, после чего продолжил. «Итак, два ближайших к противоположному берегу корабля. В каждом из них припрятаны запасы. Нам нужно выбрать свой корабль, затем перенести и загрузить то, что мы найдем в трюмах и на палубе, на специально приготовленный плот. У каждой команды он будет свой, после чего вернуться на плоту на этот берег». «Груз на кораблях абсолютно идентичный, так что вам наш совет. Выбирайте ближайший к своему плоту, чтобы не терять времени нахождения туда и обратно», — говорил организатор. Также каждая команда получит по рюкзаку с припасами. Заодно для вашего удобства нами приготовлены приспособления, облегчающие переноску грузов. Их вы тоже найдете на противоположном берегу. Но, повторюсь, все полностью идентично, так что отбирать что-либо у соперников нет никакой нужды. Победит та команда, которая соберет и доставит груз наибольшей ценности. Вопросов у капитанов возникло великое множество но отвечали организаторы на них не слишком охотно. Добавили лишь то, что на разгрузку кораблей и загрузку плотов нам дается 2 часа, и что таймер «Песочные часы» будет запущен, как только стартует игра. После оглашения правил у нас 30 минут, чтобы добраться на противоположный берег, затем осмотреться и выбрать себе корабль. Потом уже начинается отсчет времени. Рядом с нами будут дежурить наблюдатели, на всякий случай, но мы должны понимать, что магии на том берегу нет как и возможности перекинуться в крылатую и постать. У меня вопрос о магии, подала я голос. То есть, пользоваться ею разрешено? На меня тут же посмотрели, как на ума лишенную. Ее там не будет, мисс Грей. Терпеливо повторил один из организаторов, а парни из команд соперников усмехнулись. Но я не сдавалась. Выходит, что пользоваться магией можно, хотя на противоположном берегу ее не будет. Это я и хотела уточнить и побеждает та команда, на чьем плоту окажется груз наибольшей ценности. Все правильно, мисс Грей», — подтвердил другой организатор. «Мы понимаем, что вы успели объединиться в союзы, поэтому приготовили только два идентичных корабля». Парни принялись расспрашивать о грузе, и организаторам пришлось признаться, что в трюмах кораблей лежат и стоят мешки, ящики и бочки с песком. То есть побеждает тот... Кто перенесет за два часа на свой плод наибольший вес? Все ясно, спросили у нас, после чего добавили, что применять грубую силу против соперников разрешено. Но лучше заняться своим грузом. В этом заключался их совет. Все понятно, пробормотала я. Но как мне попасть на ту сторону озера, если берку летел, а плыть куда медленнее, чем лететь? Так что если я и приплыву, я умела это делать, то как раз к окончанию игры.